Еще значительнее было войско мужских паразитов, живших за счет проститутки. Войско сводников, руфиани, как их называли в Италии, да и в Германии сутенеры. Профессия сводника весьма напоминает ремесло сводни. Подобно тому, как камеристка часто исполняла обязанности сводни при знатной даме, так камердинер — признатном барине. Гораздо больше было, однако, число тех, кто занимались этим ремеслом на собственный риск и страх и сбывали одну или несколько проституток для временного или более продолжительного пользования. Таких людей закон первоначально обозначал словом «руфиане». Впоследствии из этого типа выработался наш «современный сутенер», воплощающий в одном лице и сводника, и покровителя проститутки. Уже и тогда публичная женщина, промышлявшая на воле, нуждалась во всегда готовом к ее услугам заступнике, который мог бы защитить ее от нападений и грубого обращения, а также вовремя предупредить ее о появлении городских стражников, ловивших тайных проституток. Главная их роль, по всем вероятиям, состояла, однако, в оказании помощи при ограблении посетителей проститутки. Такая деятельность сделала Руфиана столь опасным, что уже в XIII и XIV веках законодательство видело себя вынужденным заняться им. Мы ограничимся приведенными данными для характеристики степени распространенности проституции в эпоху Ренессанса. Если сделать из них надлежащий вывод, то само собой получится ответ на вопрос о роли проститутки в общественной жизни эпохи или, по меньшей мере, очень яркий аргумент в пользу того утверждения, что проститутка была одним из главных центров тогдашней общественной жизни. Наиболее ценными и характерными доказательствами в этом отношении являются, несомненно, празднества эпохи Ренессанс. Можно без преувеличения сказать, что в большинстве случаев проститутка была главным фактором, создававшим праздничное настроение, так как она вносила больше всех жизнь в эти увеселения. И это было вовсе не случайностью и не было простым сопутствующим явлением. Именно создание такого настроения было в данном случае главной целью. Специально ради этой цели проституток привлекали ко всем праздникам, и устроители, то есть отцы города, сознательно выдвигали их для повышения настроения. Это прежде всего доказывается той выдающейся постоянной ролью, которую эти женщины играли на таких празднествах. В большинстве случаев, когда торжество происходило в теплую пору года, В эпоху Ренессанса господствовал обычай передавать букеты, бросать к ногам торжественного шествия цветы, забрасывать ими присутствовавший народ. Эту обязанность возлагали в большинстве случаев на проституток. Этим, однако, еще не исчерпывалась их роль в деле возбуждения известного настроения. Они отнюдь не исполняли обязанности простых статисток, Не уступали потом своего места порядочным женщинам, дабы те тем ярче сияли своей благовоспитанностью и добродетелью. Нет, они действовали часто в продолжении всего празднества и являлись гвоздем всей увеселительной программы. Мы уже описали во второй главе эту их роль и отсылаем читателя к этим страницам. Мы имеем в виду довольно распространенный обычай, по которому одна или несколько красивых нагих куртизанок встречали или приветствовали высокого княжеского гостя. Именно этот пункт программы был всегда главной частью торжественного приема. Когда начинались танцы, то проституткам не отводились места простых зрительниц за оградой. Напротив, именно с ними обыкновенно плясали придворные и дворяне, тогда как гордые патрицианки смотрели на пляску с высоты балкона или эстрады. Во время таких празднеств и устраивались далее всевозможные представления, турниры, бега и тому подобное, участницами которых бывали исключительно вольные дочери города. Одни из прекраснейших куртизанок изображали группы мифологического или символического характера, Другие исполняли вакхические танцы, или они состязались между собой из-за премии красоты, назначенной городом. Особенной популярностью пользовались так называемые «бега» проституток, ибо здесь случай всегда являлся услужливым сводником чувств зрителей. Когда праздничный день кончался, то и тогда роль проститутки еще не была сыграна до конца. Напротив, как раз теперь начиналась ее истинно активная роль, также относившаяся к официальной программе. Только теперь место действия прямо переносилось в женский переулок, в женский дом. На средства города дорога туда празднично освещалась во все время пребывания в стенах города высоких гостей. На средства города все придворные гости могли там веселиться сколько душе было угодно. Самым красивым куртизанкам города далее приказывалось в любой момент быть готовыми к приему находившихся в городе гостей и обслуживать их всем своим искусством. И несомненно. Куртизанки старались и в этом отношении постоять за репутацию города. Пусть в особенности расточительно хозяйничали с капиталом красоты куртизанок по случаю приезда князей, самый прием использования их красоты для повышения общей жизнерадостности был лишь следствием того, что в ней видели вообще необходимый реквизит пользования и наслаждения жизнью. Когда в городе по делам находился посланник и бургомистр, и городские советники устраивали насчет города пир в его честь, то рядом с ним всегда сажали какую-нибудь куртизанку, отличавшуюся особенной красотой или же совершенством в своем ремесле. Она выслушивала все его остроты и не противилась и его грубейшим шуткам, особенно охотно пускавшимся в ход в таких случаях. Даже и во время чисто семейных увеселений, во время народных праздников, на свадьбах патрициев и так далее, проституткам отводилась довольно значительная роль в целях повышения общего праздничного настроения. На народных праздниках и специально для этого придуманных торжествах они участвовали в таких же представлениях, как в дни княжеских посещений. Были и такие усиления и праздники, которые устраивались исключительно проститутками, как, например, танец Магдалины, а также и такие, которые посещались главным образом ради представлений, устраиваемых проститутками, как, например, ярмарка в Цурцихе в Швейцарии, славившаяся своим танцем куртизанок, связанным с состязанием в красоте. Необходимо заметить еще, что проститутки иногда получали от городской общины известные повинности, например, вино и дичь. На свадьбах патрициев или городских дворян публичным женщинам города порой устраивался особый стол, где их угощали за счет жениха. А во время так называемой вечерней пляски, обыкновенно завершавшей свадьбу, проститутки всегда составляли главную часть женского элемента. Таковые некоторые наиболее яркие формы, в которых обитательницы женского переулка активно содействовали общему праздничному настроению. Протоколы городских советов и городские счета дают немало иллюстраций и доказательств в пользу вышеизложенного. На основании протоколов Бернского городского совета историк Швейцарии Йоган Мюллер сообщает по поводу пребывания в городе императора Сигизмунда в 1414 году проездом в Констанцу на собор. Городской совет постановил, что за все это время каждый может получать вино из постоянно открытого погребка Вообще двору и свите устраивалось роскошное угощение, а также был отдан приказ, чтобы в домах, где прекрасные женщины торговали собой, придворные принимались гостеприимно и даром. А император путешествовал на восьмистах лошадях. Свита была, следовательно, немала. Император остался, по-видимому, весьма доволен, оказанным приемом, и в особенности куртизанками, ибо в другом месте говорится «впоследствии в обществе князей и господ король не мог нахвалиться этими двумя ему оказанными почестями, вином и женской лаской». Городу пришлось тогда заплатить по счету, предъявленному красавицами из переулка. Регенсбургская хроника сообщает о посещении Регенсбурга другим императором в 1355 году. В бытность в городе императора в публичном женском доме ночью постоянно происходили скандалы. Дом лежал против жилища Дешанта, имел публичную привилегию и сдавался городским советом в аренду хозяину. Примечание. Дешант — очевидно, должностное лицо. В протоколах счетов Вены, относящихся к 1438 году, зарегистрированы расходы города во время пребывания в нем Альбрехта II после его коронации в Праге. Между прочим, и расходы по части публичных женщин. Вино для публичных женщин 12 ахтерин. Затем плата публичным женщинам, встретившим короля, двенадцать ахтерин. При въезде в Вену короля Владислава в 1452 году, по словам одной хроники, бургомистр и городской совет снарядили вольных дочерей встретить короля у Венской горы, а после его возвращения из Бреславля такая же почетная встреча была ему устроена в Верде, ныне второй округ Вены. Когда в 1450 году австрийское посольство отправилось в Португалию за невестой короля Фридриха IV, то таким же образом поступил городской совет Неаполя. Женщины в домах терпимости были все оплачены и не имели права брать деньги. Там можно было найти арабок и всяких других красавиц, какие только угодно душе из менских городских счетов XV века видно далее, что высоких гостей бургомистр и городской совет в празднествах и на балах, устраивавшихся в домах бюргеров, знакомил с красавицами. простые проститутки приглашались на пляску в Иванов день, устраивавшуюся вокруг купальских огней, причем бургомистр и городской совет Отпускали им угощения. Так же точно фигурировали они во время ежегодных скачек в Вене. Один городской посланник, Сигизмунд фон Герберштейн, рассказывает о своем посольстве в Цюрихе в 1513 году. Обычай требовал, чтобы бургомистр, судьи и проститутки обедали вместе с посланником. Вышеупомянутый танец проституток на ярмарке в Цурцихе описан в одной масленичной пьесе. «Я видел тебя, окруженный большими почестями, семь лет тому назад, во время пляски проституток в Цурцихе. Потому ты, вероятно, и носишь венок. Там было больше ста публичных женщин, участвовавших в пляске. Ты и выиграла, Гульден, предназначенный для прекраснейшей». Баденский Фохт дает этот Гульден самый красивый из тех, которые находились на лугу. Примечание. Фохт, Фогт. наместник, управить. О существовании разных обычаев, о том, как они притворялись в жизнь, мы часто узнаем из запрещений, которым они подвергались. Из этих запрещений выясняется также, когда именно в общественных нравах происходил переворот. Так в царствовании Фердинанда I полицейский ремесленный указ 1524 года упразднил танец, исполнявшийся ежегодно вокруг горевших на площадях Ивановых костров, подмастерьями и украшенными цветами красавицами. Об упразднении бега проституток в Мюнхене мы узнаем из примечания к протоколам городского совета от 10 июля 1562 года. Решено в городском совете, чтобы отныне падшим женщинам возбранялось устраивать бега ввиду их непристойности. Бегают они отвратительно, почти оголяются подают молодым людям плохой пример и возбуждают их пойти за ними вниз, то есть в женский переулок. В Вене такие ежегодно устраивавшиеся бега были упразднены уже в 1531 году, или вернее, в этом году они были устроены в последний раз что в этом привлечении проституток к общественным увеселениям и праздникам сказывалась отнюдь непохвальная терпимость, что на них отнюдь не смотрели, как на равноправных граждан, что они были по-прежнему той дичью, за которой каждый участник праздника свободно мог охотиться, из которой каждый мог делать все, что ему взбредет на ум, также видно очень ясно из разных городских протоколов и сообщений хронистов. Так, например, в Нюрнбергской хронике Генриха Дейкслера говорится В этом году, в среду после Павла 23 января, Ганс Имгов устроил свадьбу сына Людвига. Ночью во время вечернего танца дикая шайка бесчинствовала в ратуше и сорвала вуаль с публичной девушки по имени Агнеса Пайрейтер. Она же вытащила нож и нанесла им удар. Хроника рассказывает дальше, что защищавшаяся Агнесса ранила в шею одного из сорванцов патрициев. В наказание ее на пять лет выслали из Нюрнберга, а ее благородный противник остался без наказания. Чернь заходила, по-видимому, в своих эксцессах так далеко, что проститутки, объявленные вне закона, вообще не были уверены в своей жизни. Это явствует из того, что с течением времени встречается все больше указов, ограничивавших число проституток, приглашенных на общественные праздники. Ну, само собой понятно, что это не мешало им присутствовать инкогнито, тайно, в особенности же так называемых честных проституток. Изображая роль, которую проститутка играла в общественной жизни Ренессанса, мы должны сказать, естественно, несколько слов и об отношениях к проституции отдельной личности. Если при оценке роли проститутки в общественной жизни необходимо исходить из размера городов, ее роль была значительнее в крупных городах и в центрах коммерческой и придворной жизни, то при освещении отношения отдельных Индивидуумов к проституции необходимо иметь в виду каждый класс городского населения в отдельности. Среда подмастерьев поддерживала почти везде довольно оживленные сношения с проститутками, представлявшими для них суррогат брака, так как большинство из них не могли вступать в брак на основании цеховых законов. Само собой понятно, что здесь необходимо сделать существенные ограничения. Надо иметь в виду, что очень многие подмастерья, лишенные возможности вступить в законный брак, жили в конкубинате, а для других постоянное посещение домов терпимости оказалось бы слишком дорогостоящим удовольствием. Надо далее иметь в виду, что женская прислуга в значительной степени удовлетворяла половые потребности холостых мужчин отчасти добровольно, имея те же самые потребности, как мужчины, которые они так же иначе не могли удовлетворить отчасти против воли, так как их социальное положение делало их беспомощными жертвами насилия. Тем не менее, подмастерья были довольно бойкими клиентами проституток, и тоже надо сказать, о холостых сыновьях мастеров, да и вообще обо всех холостяках. Все они считали посещение женского дома делом естественным и нормальным, и никто не видел в этом ничего предосудительного и безнравственного. Все, несмотря на это, продолжали слыть за добродетельных юношей. Так как половое общение считалось тогда главным содержанием, самой сущностью всякого увеселения и развлечения, то холостяк, желавший весело провести день или вечер, отправлялся в большинстве случаев прежде всего в женский переулок. Для многих женский дом был местом свидания, где каждый легче всего мог встретить знакомых и где собиралось постоянно самое интересное общество. Все, кто только легко зарабатывал деньги и потому так же легко их тратил, встречались здесь. Праздные ланскнехты, авантюристы, всякие искатели счастья, всякий опустившийся люд. Очень часто туда отправлялись в компании, подобно тому, как ныне отправляются в компании кутил. В женском доме веселились, как ныне веселятся в ресторанах и трактирах, пели, играли, плясали, позволяли себе скобрезные шутки и выходки с его обитательницами.